Дорогой я уже не представлял руку щитком глазам, как в те дни, когда рисую себе природу, жившей духовной жизнью еще до появления человека, рисую ее себе как нечто противоположное скучному промышленному прогрессу, от которого на меня нападала зевота в залах всемирных выставок и у мадисток. Я старался смотреть на ту часть моря, где не было пароходов. чтобы оно представлялось мне как бы изначальным, как бы современником тех столетий, когда оно отделилось от суши, во всяком случае, современником первых веков Греции. А это давало мне право не сомневаться, что папаша Алеконт не погрешил против истины в стихах, которые так нравились Блоку. «И отплыли цари на стругах легкокрылых, и с ними двинулся в пучину бурных вод косматых эллинов воинственный народ. И отплыли цари на стругах легкокрылых. Цитата из первой части Ирини Лекон де Лиле. Я перестал презирать модисток, так как Эльстер сказал, что та бережность, с какой они расправляют в последний раз, та одухотворенная любовь, с какой они ласкают банты или перья готовой шляпы, также для него художника интересны, как движение жукеев. Этим он привел в восторг Альбертину. Но посмотреть на модисток я мог, только вернувшись с курорта в Париже, а на скачки и гонки в Бальбеке. но уже на будущий год. В Бальбеке исчезли даже яхты с женщинами в белых линоновых платьях. Мы часто встречали сестер Блок. И с того дня, когда я обедал у их отца, я не мог им не кланяться. Мои приятельницы были с ними незнакомы. «Мне не позволяют водиться с израильтянками», — говорила Альбертина. «Уже самая манера произносить «израильтянки» вместо «израильтянки», указывала, даже если вы и не слышали начала фразы, на то, что для симпатии к избранному народу нет места в душе этих юных буржуазок из благочестивых семей, этих девушек, которые, по всей вероятности, были убеждены, что евреи режут христианских детей. «Вообще, ваши приятельницы — мерзость!» — говорила мне Андре, с улыбкой свидетельствовавшая о том, что она и не думает считать их моими приятельницами. Как и все, что принадлежит к их племени, получающим тоном знатока прибавляла Альбертина. Сказать по совести, сестры Блока расфуфыренные и в то же время полураздетые, томные, нахальные, щеголихи и неряхи, особенно приятного впечатления не производили, а одна из их родственниц, Пятнадцатилетняя девчонка возмущала казино своим афишированным обожанием мадмуазель лии чей талант высоко ставил блок отец, и у кого наибольшим успехом пользовались не мужчины. Кое-когда мы пили чай в ближайших фермах-ресторанах. Рестораны эти назывались «Дезекор», «Мария Терезе», «Геоландский крест», «Шуточка», «Калифорния», «Мария Антуанетта». Этот последний сделался излюбленным рестораном стайки. Но иногда, вместо того, чтобы идти в ресторан, мы поднимались на вершину скалы и, усевшись на траве, развязывали пакет с сэндвичами и пирожками. Мои приятельницы больше любили сэндвичи и удивлялись, что я довольствуюсь куском шоколадного торта, украшенного готическим узором из сахара, или пирожком с абрикосовым вареньем. Дело в том, что сэндвичи с честером или салатом — пища невежественная, новая, и мне не о чем было с ними говорить. Зато шоколадный торт был сведущ, пирожки словоохотливы. Торт был безвкусен, как сливки, а в пирожках ощущалась свежесть плодов, много знавшая о комбре, о жильберте. И не только о комбрейской жильберте, но и о парижской. на чаепитиях у которой я их опять нашел. Они напоминали мне о десертных тарелочках с рисунками, изображавшими сцены из «Тысячи и одной ночи», сюжеты которых развлекали тетю Леонию, когда Франсуаза приносила ей то Аладдина или волшебную лампу, то Али Бабу, то спящего наяву, то Синдбада-морехода, грузящего все свои богатства на корабль в Бассори. Мне хотелось увидеть их снова, но бабушка не знала, куда они делись, а кроме того, для нее это были самые обыкновенные тарелки, купленные где-нибудь там. Мне же они были дороги тем, что и самые тарелки, и разноцветные рисунки на них были вделаны в серый шампанский комбре, как в темную церковь, витражи с их самоцветной игрой, как в сумрак моей комнаты, проекция волшебного фонаря. Как в открывающейся из окон вокзала, из полотна местной железной дороги, вид индийские лютики и персидская сирень, как старинный китайский фарфор моей двоюрной бабушки в ее мрачное жилище, жилище старой провинциалки.